Взять хоть бы няньку прежнюю, Анастасию. На работу он ее взял пять лет назад. И, конечно, затребовал от агентства по персоналу полную по ней информацию. Картинку ему предоставили благостную. И институт окончил, и всякие курсы, и языки иностранные знает, и дочку собственную растит, красавицу-умницу, фотографии ребенка прилагалось. Документы Настины никаких подозрений у Кривцова не вызвали. А вот она сама какое-то время все нормально шло. Ну, няня и няня. Исполнительная, пугливая, не шибко умная, как и все из прислуги. Насторожился Макар Миронович в первый раз, когда ему случайно Настина записка на глаза попала. Для поварихи она написала, мол, Мы с Лисочкой гулять ушли, а на обед девочка просила бульон с профитролями. «Пожалуйста, приготовьте тексту две строчки, но ошибок десяток, а запятой вообще не единый». Ну, понятно, конечно, что в институте училась всего-то в педагогическом, да еще и во Львове, и записку свою ваяла в торопях, но все равно странно что настолько безграмотно, пятиклассникой то лучше напишет. Коревцов тогда удивился, но ничего никому не сказал, стал дальше наблюдать и постепенно выяснил. Иностранные языки, которыми няня в своем резюме хвасталась, для нее тоже темный лес. Когда за границу вместе выехали, она еле-еле с помощью разговорника простейшие фразы строила да и методики педагогические, которыми якобы владеет, тоже полная фикция. Знала бы, как с детьми обращаться, с Лизочкой бы куда лучше ладила, а то ведь не одеть не может девчонку без скандала, не уговорить, чтоб такашу съела. Совсем интересно выходило, и по идее няньку такую надо гнать в шею, а агентству по персоналу, выставлять претензию. Однако Макар решил, что с плеча-то рубить. Дочка ещё маленькая, иностранные языки ей пока без надобности. И что няня с ошибками пишет, ребёнку тоже всё равно. А сиделка из Насти неплохая. Лизочка всегда и чистенькая, и играет с ней няня старательно, не халтурит, и вообще выгнать всегда успеем. Будет куда полезней нянину тайну разгадать, да использовать, когда вдруг понадобится. Макар Миронович теперь не упускал возможности поболтать с Настей. Расспросить ее об украинском житье бытие каково нынче живется в суверенной, чем народ дышит, и о личном всегда вопросы задавал. Живы ли родители, в каком классе учится дочка, Сколько гривен в месяц составляет квартплата? Невинные, казалось бы, вопросы, но няня, он чувствовал, каждый раз напрягается. И хотя отвечает вроде бы складно, но взгляд все время испуганный, будто проколоться боится. Хотя другие из обслуги тоже, украинцы тоже радуются, когда хозяин с ними за жизнь беседует и разливаться про свою вильную страну, готовой часами пока не заткнешь, а эту даже самые простые вопросы в тупик ставят. Например, сколько на Украине стоит в городском автобусе прокатиться? Будто и не ездит туда каждые три месяца на побывку. Можно, конечно, было поручить Настю, тому же шефу охраны Володину или потребовать от идеальной няни, что провели более тщательную проверку. Однако Кливцову нравилось разгадывать подобные отнюдь невселенского масштаба загадки самостоятельно. Во-первых, просто смотреть занятно, как несчастная нянька в собственной лжи все больше запутывается. Во-вторых, тайна тем дороже, чем меньше народу в нее посвящено. Да и тренировка опять же. Научишься козни маленьких людей раскрывать, сильные мира сего тоже понятней станут. Вот и прижал он в один прекрасный день Настену окончательно. Та как раз из очередного отпуска вернулась, начала, как всегда, неуверенно разливаться, что дочка уже совсем взрослая, такая хозяюшка, помогала маме обои в квартире переклеивать, а Кривцов «Няню к ногтю. Какая, мол, дочка? Какие обои, если ты в отпуск ездила не на Украину, а в Есентуки?» Билеты сам в Настиной сумочке нашел, не побрезговал, а заодно и паспорт проверил. Из него следовало, что за последние четыре года няня ни разу на Украине не была. «Ну, Настя, конечно, расплакалась» и сквозь рыданье не поведала Кривцову свою скорбную повесть. Что зовут ее на самом деле по-другому, и вляпалась она по своей глупости, по самую маковку в паршивую историю, и уже сколько лет вынуждена по чужим документам жить, но это все не со зла, просто подставили ее. А Лизочку, дочку его, она искренне по-матерински любит нечитайным, дипломированным с иностранными языками няням. Макар Миронович, разумеется, возмутился. И сначала решил Настену вышвырнуть с волчьим билетом, а Познякову прищучить, чтоб та ему неустойку выплатила. За то, что ввела в его семью откровенную мошенницу, уже было рот открыл, чтоб велеть Анастасии собирать вещички и убираться вон, но потом Том вдруг его осенило, а зачем? А не лучше ли все оставить как есть, а няню использовать? Ведь если он сделает вид, что простил ее, и оставит в своей семье, отказать ему она не сможет ни в чем. Что угодно проси, тем более, что есть о чем попросить. Чинь даже есть. И в голове его быстро родился план. Что именно Настя станет главным козырем в его разводе. Пусть расскажет с красочными примерами, какая гадина его жена. Как-то обижает дочь, ввела в дом любовников. Текст заявления для няньки он продумает. Настя... «Конечно же!» — заверила хозяина, что сделает все, что тот ей велит. Речь, что он написал для нее, она выучила на зубок. Перед камерой выступила блестяще, перепечатала его супругу по всем статьям и заверила хозяина, что и на суде, под присягой, все обвинения повторит. «Я ж перед вами кругом виновата. Все, что прикажете, сделаю. Только не выгоняйте». Макар Миронович благосклонно кивнул, но про себя решил, глаз с хитрюги Анастасии спускать нельзя, слишком много-то знает, и камера видеонаблюдения засекла. Настя поздним вечером подошла к его жене. Слов было почти не разобрать, однако кое-что Кривцов расслышал. Настя жаловалась хозяйке, что у нее большие проблемы, и просила у Елены денег. Много. А взамен обещала поведать некую тайну. Счастье, что Елена была уставшая и от няньки просто отмахнулась, рявкнула что-то вроде «Я деньги зарабатываю, не печатаю, а на проблемы твои мне плевать». Макар Миронович мгновенно принял решение переходить к резервному плану и от Насти избавляться немедленно. Тем более, что и канва, как это сделать, у него уже сложилось. Резервный план он на всякий случай составил. Убьет няньку один из его охранников, Костя Климов. Благо, на Косте у Кривцова тоже информация имелось, что приключилась у парня еще в школе любовь с одноклассницей, эффектное, словно в кино. Стихи друг другу посвящали, дня в разлуке прожить не могли. А однажды девушку нашли мертвой, и у нее были перерезаны вены наискосок, от внешней стороны ладони до внутренней части локтя а на ноже, который валялся рядом, оказались отпечатки костиных пальцев. Парня всерьез подозревали в убийстве, однако тому удалось оправдаться. Подружка, мол, давно о красивом самоубийстве поговаривала, а что отпечатки на ноже его, так схватил неосознанно. Однако если няня в доме, где нынче служит охранник Климов, будет убита точно таким же способом, Вопросов, кто убийца, у следствия не возникнет. Особенно, если самого подозреваемого допросить не удастся. Замучили того угрызения совести, с собой покончил. Оставалась единственная задача — найти человека, кто сможет исполнить за Костика эту роль. Но такого решил Кривцов. Ему найдет верный адвокат Нурлан. Тот, правда, план хозяина не одобрил. Зачем, мол, убивать няньку, если кассета уже записана? Ну и пусть-то все его жене расскажет. Поздно. Признание-то уже есть. Однако Макар Мирон чего слушать не стал. Сразу голос повысил, мол, приказ есть, изволь выполнять. И Нурланчик все сделал, как ему велели. Только в последние дни... Хмурый ходил, а сейчас вообще трубку не снимает. Кривцов вышел на палубу, вдохнул сырой осенний воздух. А вокруг расстилалось водохранилище. Совсем стемнело, давно пора возвращаться в яхт-клуб. Макар Миронович в очередной безнадежной попытке набрал знакомый номер. «Гудки, гудки». — Ну, Рик, черт! Где тебя носит? — раздраженно пробормотал он, а через секунду яхта содрогнулась от страшного удара.